«Уже нет?» – задумчивая и с грустью сказала Дарья, когда рассказ закончился. «Жаль». «Какого?» дедушки с удивлением посмотрел на нее Дар. «Ее, дедушке!» – хмыкнула Аума. Дар посмотрел на зеленоглазую. Дарья очнулась от печальных воспоминаний. «На хуторе в щиш жил мой дедушка Макар Мальгин».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 из прошлого, из 2341 года. 342-го, машинально поправила Дарья. Как вы догадались? Так он же интросенс, хмыкнула Аума. Сама говорила. Дарья остро заглянула в глаза Дара, и наголо ему свалился ком сложных ощущений от узумления и любопытства до властной Неласковости сопровождаемый букетом видений ущели в горах обрыв камнепад снежный метель птица летящих к солнцу сквозь метель он ответил посылом своего мироощущения моря волнующихся под ветром трав лес река синее небо и летящий ангел с лицом дарья глаза девушки расширились Я еще в прошлую встречу почувствовала но не поверила «Вы действительно интрасенс?» «Вы тоже?» «Да что я?» – отпахнулась она. «Я дочь мага, то есть интрасенса. ген знаете ли, разве вы не встречались с другими сенсами?» «В вашем времени вы первый. Скажите, пожалуйста, почему вы так удивились в городе, когда мы встретились в первый раз?»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 «Вы говорите, два года назад?» «Я имел в виду наше время. Он ушел в триста сороковом, накануне поворота». «Какого поворота?» «На земле сменилась форма власти. Это не очень интересно. После поворота началась охота за интерсенсами». даш аж дернула подругу за локоть Аума». Дарья отмахнулась. «Ничего страшного, если он узнает. Глядишь, поможет искать отца». «Помогу, разумеется», кивнул Дар. только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 Дар выдюнул ящик стола, ловко, уже привык, подхватил его, поддержал второй ладонью. «Да, это он. Дарья с новым интересным посмотрела на собеседника. И вы знаете, как им пользоваться?» «Я был на Меркурии, сделанном безразличием», — сказал Дар, «на спутнике Юпитера и на коричневой звезде». «Какой звезде?» «На коричневом карлике Шив-Кумар», — поправился он. «Там стоит древняя...»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 Дар машинально кивнул, хотя ответа не понял. «Знаю». «Ну вот, что же касается поисков отца в будущем, то он оставил кое-какие следы в Орелованской сверхсети. Оператор трансфера запустил его в сеть, имеющую положительный вектор, то есть будущее. Он тоже что-то или кого-то ищет уже много лет». «Даниила Шаламова вставила «Аума».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 — На «ты», — предложил барят, а то сидим, как чужие. У нас на хуторе как-то не принято выкать. — Давайте, — улыбнулась девушка. Дар, ошеломлённый рассказом, попытался сделать вид, что ничего особенного не услышал. Ну, — В общем, всё понятно. Действительно, интересная история. Может, пойдём теперь поведаем. — Если у вас, у тебя нет вопросов,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 «Мой отец – бояр Железвич». «Точно! Родичи заявила ума. Твоя фамилия – Железвич?» «Да». В спальне стало тихо. Потом Бариата от избытка чувств хлопнул себя по колено. «Предок нашелся! Ну и ну! Три с половиной тысячи лет! Вот бы и мне своего найти!» Все посмотрели на него. «А твоя фамилия, случайно, не Лютый?»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 сеноцентра Калина Лютой. Ты немного похож на него. Вот я и спросила, очевидно, вы действительно родичи. Почему был? Я давно его не видел. Наверное, он минуту прервал удар девушку, подняв кверху палец. Все замолчали. Дарья прищурясь посмотрела на него. Ты что-то услышал? Ветер.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 Дари вытащил из сумки оружие. это конечно не аннигиляторы и не глюки, но против ателоидов сгодятся. Мы редко применяем оружие с сомнением сказал дар. Как же вы отбиваетесь от нехороших парней? Дар пожал плечами. как правило хочушники и беревсеи не выдерживают отпора. Вопрепятственного повелевания до прямого нападения не доходит.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 Сказано, переданы не было. Дарья вынула из сумки пакет с трансфером, подбросила воздух. «Развернись!» Туманный шар с искрами внутри расползся прозрачно световым облачком, обнял девушек. Миг и их не стало. Дарь несколько мгновений смотрел на то место, где они стояли, очнулся, встретил взгляд приятеля, разовел. Показалось, тот прочитал его мысли и эмоции. «Как э, ты думаешь они ней?» – Борята не договорил. За стенами терема раздался тонкий вскрик горно. «Тревога!» – подскочил Борята, кинулся к двери. «Я к старшине! Наверное, это все-таки банда! Бересвсеев!» оглянулся на пороге. «Ты идешь?» «Что за вопрос?» Дар тоже метнулся к выходу, но вернулся, подхватил, подаренный девушками харцан, сунул под ремень на спине, через несколько секунд он выскочил на крыльцо. В конце улицы, выходящей к лесу, показалась многочисленная шеренга хуторян, отступавшие к центральной площади хутора а на них надвигалась группа черных людей, целеустремленно и зловеще, веяло от этой группы ветром угрюмой сосредоточенности, непреодолимой силы и чужеродности. В цепи хуторян, помимо старших, Малха, Кремения, виктория лютова Скибы, находились и одногодки Дара, Бус, Кресень, Михайло, Шкурин, Слават терех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 Боригор будет здесь минут через пятнадцать», — ответила Веселина. «Будь осторожен, сынок, не лезь на рожон, дождись витязей». «Они вагу убили!» Дарс скрипнул зубами, перепрыгнул через перил и направился к своим. Хуторяне раздвинулись, пропуская его. Он сделал два шага навстречу молчаливой массе черных теней, поднял руку. «Остановитесь!» Двигавшаяся утюгом группа чёрных людей остановилась. Что вам нужно? Возглавлявший отряд ателоид, брикующий чёрным лаком комбинезон, чёрные руки, чёрная голова, лицо человеческое, хотя и грубоватое, с чёрными губами и белыми глазами без зрачков, ткнул в его сторону рукой. — Ты взять, отдать!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 Буквально развалил вожака от на две части, верхнюю и нижнюю, зацепил еще одного от отхватив ему часть плеча, просвестил мимо остальных смертельным веером. Но их это не остановило и не испугало. Черных людей вообще, наверное, невозможно было испугать. Они схватились за оружие, готовые убрать препятствия со своего пути любой ценой. И в этот момент из-за крыш теремов вывернулись летаки дружины, ведомые Берегором. Сверкнули лазерные трассы. Мячиками запрыгали шипящие клубки электрического огня, вонзаясь в тела пришельцев и разрывая их в клочья. Через несколько секунд все было кончено. От команды ателоидов остались только лужицы и ручейки черной субстанции, из которой состояли их тела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 Боригор наступал сапогом на дернувшееся, будто живое существо. Черную лужицу брезгливо стряхнул, колеблющуюся, как желепленку. «Мерзость! Эти ошметки надо сжечь, — сказал Дар, — иначе они снова соберутся в одно одноцелое. Ателоиды способны восстанавливаться». боригор подозвал дружинников, отдал распоряжение. «Появилась мать Дара, кинулась к сыну. Хвала Создателю, ты целый, невредим!» Дар смутился, косо глянув на мужчин, но на него никто не смотрел, кроме восхищенного Борята. Все занимались делом. Сверхнули первые языки плазменного огня, уничтожавшие черные лужи. Поднялись клубы едкого дыма. «Пойдем домой, сынок», — взяла сына за руку Веселина. «Отец скоро будет». Звонил только что. «Ты молодец. Задержал эту» нечисть отлично сработано солидно подтвердил барята пусть теперь попробует сунуться к нам еще раз Да не ответил шульнувшиеся память соткала из света пленительное видение дарья улыбающийся красивая сияющими зелеными глазами бежит к нему по берегу реки.